Толпа затаила дыхание. Фау и другие старики вернулись в землянку. Скоро они вывели оттуда трех матерей, окутанных оленями-мехами. Головы их украшали пустые черепа с маленькими рогами молодых важенок. Фау подвел женщин к костру. Каху бросила в огонь связку сухого можжевельника, пахучий дымок вместе с тучей блестящих искр взлетел в воздух. Каху, и вслед за ней все остальные хлопнули в ладоши. Протяжный мотив заклинательной песни тихо поплыл над заворажённой толпой. Три матери, взявшись за руки, ходили кругом костра. Через каждые 3 шага они сгибались, опускали руки до земли и срывали зелёные травинки. Так изображали они, как олени пасутся. Когда плесонии оборачивались спиной, зрители видели нарисованные там фигуры, и все знали, что перед ними талы, рогатые важенки оленя. Но вот как у Перестала бормотать, Фау помог ей подняться. Мать-матерей провела по воздуху пальцем. Это она окружила себя волшебным кругом. Все вскочили на ноги.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 В это время О опустился на землю. Разрисованные матери ходили вокруг костра и рвали руками траву. А мальчик, сжимая в руке воображаемое копье, подползал к ним всё ближе и ближе. Он изображал, как подкрадывается охотник, как высматривает добычу и рассчитывает своё нападение. Вдруг он вскочил и с криком взмахнул обогленной палкой. Женщины, девушки и дети празднительно завизжали, а татуированные матери бросились убегать. Лица их побелели от страха, глаза широко раскрылись, они бегали вокруг хоровода, сколько хватало сил. Всего трудней было толстой Огге. Она задыхалась, ноги её подгибались от усталости. Оа быстро настиг её и ткнул обугленной палкой в спину. Новый транзитный виз огласил воздух, и ога, добежав до медвежьей шкуры, рухнула ничком в густую пушистую шерсть. Фау подошёл к ней со своими красками. Он провёл угольком чёрную линию от красного кружочка к верху, а охрой красную полоску вниз. Это означало, что копьё охотника пронзило сердце, и из него побежала красная струйка крови. Одна самка оленя была убита, но игра продолжалась. Теперь Оа гонялся за Уаммой. Это были не сын и мать, это был страстный охотник, который гнался за испуганной добычей. Уамма бегала лучше Оги, но и она недолго спасалась от своего быстроногого преследователя. Он ударил её и довольно больно.